Глава двадцать вторая Когда Сергей вошел в кабинет Маши, она просматривала папку с делом Нины Вишняк. — Что-нибудь новое? — спросил Сергей, склонившись над ее плечом. — Да, — сказала Маша. Анищенко нашел людей, у которых она квартиру снимала. Она сначала сняла комнату у семьи Лебедевых, вот по этому адресу, паттун владельцы переехали в квартиру к его матери и Нина стала жить одна в съёмной двушке плату, естественно, увеличили их вызывали онищенко допрашивал вот читаю ну ничего они особенно не знали о ней где работала какие знакомства платила регулярно жена Ольга лебедева говорит что Они к ней привязались как к родной. Муж Геннади Лебедев говорит, что потрясён, не может поверить и всё такое. Толковое что-то есть. Да вот я смотрю, маловато, конечно, хотя с другой стороны, что вообще владельцы квартир знают о съёмщиках? М-м, да. Или нет? Э, всегда что-то знают. чему могут не придавать значения. Я их адресок, телефон и запишу, ладно? — Конечно. — На вас сошлюсь? — Разумеется. — Мария Васильевна, а что, если нам на «ты» перейти? — В каком смысле? — А, что-то я совсем заработалась. Сложно так вот сразу. И в то же время проще. Давай, Сергей Александрович, будем на «ты». «Только без фамильярности. Ладно?» «Я что, похож на нахала?» «Хотя да, похож. Все говорят. Но я поработаю над собой». «Да уж, пожалуйста. А что там с этой селезень?» «И как ты на нее вышел?» «Да по совершенно другому делу. По частной лавочке. Совпадение. Ну и что? Есть что-то». — Да я с ней и по тому делу не смог пока поговорить. Вот сейчас еду. Там сложный человек. Фантасмагорическая ситуация, которой пришлось заниматься. — Уже интересно. — Еще бы. Съездим как-нибудь вместе, хорошо? — Да, постараюсь. Сергей подъехал к дому Аллы Селезень, постоял у квадратика домофона, вспомнил, что у нее он не работает — Легонько нажал дверь в нужном месте, и она открылась, как в сказочной избушке. Всё как положено на соплях, пробормотал Сергей. Так мы и к яшам можем заглянуть без приглашения. Алла на этот раз открыла дверь быстрее, чем в первый. Молчкив и внула, пропустила его. В выражении, как и тогда на лице никакого, но Сергей успел перехватить быстрый взгляд, в котором был явный интерес. Он со скоростью фокусника запихнул сосиски во все доверчиво раскрытые рты, повернулся к хозяйке. — Я тут бутылочку красного венца прихватил, ну, чтоб разговор пошел. Найдется парочка стаканов? — Найдется, — сказала Алла. — Наверное, напели, что я алкашка? — Да не боже мой, я чужие песни вообще не слушаю, только внутренний голос — А он мне сказал, что нам обоим расслабиться надо после войны миров, в которой пришлось мне бы участвовать в прошлый визит. Хочется посидеть спокойно, по-дружески, без яши, к примеру. А вам? А мне по барабану разговоры эти. А алкашка я и есть. А кто? Только не пью больше. Расхотелось. Да бьют, думаю, а эти... Она посмотрела на собак. которые глаз с нее не сводили, махнула рукой. Да, просто неохота. Видать, выпила свою норму. Придется в трезвости смерти ждать. А с тобой чего не выпить? Тем более венца красного, как в школе. У вас была такая замечательная школа? У нас в этом смысле ужас, сплошные расстрелы до ссылки. Да типа, что как я посмотрю. Алла стояла с двумя чашками с отбитыми ручками и задумчиво разглядывала свою комнату. "Стало не было. А зачем он нужен?" продолжил её неозвученную мысль Сергей. "У меня тут сегодняшняя газета. Клал её на этот, ну, типа диван и полный комфорт, практически". Алла выпила неторопливо свою чашку вина. Сергей тут же налил вторую, она сделала несколько глотков и поставила чашку на газету. — Так чего тебе от Витки моей надо? — Ну, чего мне от нее надо? Этот вопрос я с ней, наверное, и решу. Я к вам, Алла, по другому поводу. Расскажите мне о ней то, что она сама не расскажет. Она не очень у вас вроде откровенная, а мне хотелось бы знать, как вы жили, какие у нее знакомства были до меня, и почему она вас бросила, как это вышло. Слушай, а меня никто не бросал. Пока Вите мамка нужна была, жила со мной. Стала взрослой, живет отдельно, свои дела. Понятно, ты про мою нищету. Что, дочка родная не несёт мамочке деньги в мешке? Так я отвечу. А за что? За то, что родила, сама не помню от кого. За то, что она ребёнком меня, пьяную в усмерть тащила со двора суда в наши хоромы прекрасные. Я её маленькой не помню. Всё в тумане. А она помнит меня. Да ещё как? еда видит. Так, я понимаю. Так что Серёга-то её не судил. Досталась ей по полной программе. Как-то из школы пришла, вся избитая в кровь. Легла на этот диван лицом к стенке, молчит. Я её развернула к себе. Глаза сухие, только горят, как угли. Посмотрела на меня и говорит: "Ты зачем меня родила? Я жить не хочу". Ну а я, что избили её из-за меня? Малолетние гадины дразнили и издевались. Одна она такая в классе была, нище, заступиться некому. Я и сказала тогда: а не знаю зачем. Я сама не знаю, зачем живу.